Глава первая. Пятнадцать лет назад. Лера. «Стой, не бойся, она не кусается!» Мужской голос звучал твердо и уверенно, но я все равно ничего не могла с собой поделать. Всего в метре от меня жутко скалилась и рычала овчарка охраны, а холодная кирпичная стена за спиной не давала ни шанса на побег. «Не смотри ей в глаза, если не можешь справиться со страхом!» Мужской голос звучал все громче. Наверное, говоривший был уже совсем рядом, метрах в четырех или пяти. Мизерное расстояние, только к своему стыду я даже посмотреть на него не могла. Взгляд был намертво прикован к разинутой пасте, и тело окаменело. «Очнись, малышка! Я постараюсь сейчас ухватить ее за ошейник, но ты должна мне помочь. Хоть на несколько секунд отвернись!» Чья-то тень легла на носки моих туфель, и пес зарычал громче. Он словно предупреждал, что уже не отвечает за себя, и нам всем конец. Собаки хорошо чувствуют страх, он их нервирует, будто опытный переговорщик продолжил успокаивать незнакомец. А когда они нервничают, то кусают. Теперь тень достигла края стены. Так собаки защищают от того, кого считают опасным. Я не собиралась следить за тенью. Ужас все еще мешал думать. Но что-то внутри заставило переключить внимание с собаки на мужской силуэт у ног. На широкие плечи, которые нарисовало солнце, на руки и рост. Вряд ли это был кто-то из нашей охраны. Я узнала бы любого из них по голосу. Но, судя по тени, незнакомец был таким же высоким и сильным. «Молодец, девочка! Ты очень смелая!» Возможно, мне показалось, но в голосе прозвучала гордость». А теперь закрой свои красивые глаза и постарайся дышать ровно. Вероятно, попросил он меня прыгнуть на пса, я бы так и сделала. Этот голос, слова, которые он говорил, я уже не помнила, когда обо мне кто-то заботился или мной гордился. Крылья за спиной начали расти. К счастью, наделать глупости я не успела. Стоило на миг послушаться, зажмуриться, как рядом что-то мелькнуло. А спустя пару секунд на месте жуткого пса оказался мой спаситель. Придерживая собаку за ошейник, он внимательно рассматривал меня и хмурился. Красивый. Намного красивее наших охранников. Высокий, плечистый и до ужаса похожий на типа с обложки журнала, который я недавно видела в руках приемного отца. Какой-то молодой юрист и сын важного чиновника. — Ты, наверное, приемная дочь Николая Петровича? Со стороны крыльца к нам уже кто-то бежал, но незнакомец даже не оглянулся. Присев на корточки, он заставил собаку лечь и аккуратно убрал прядь волос с моего лица. Такой серьезный и взрослый, осторожничал со мной, будто я хрупкая фарфоровая кукла. «Не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю. Я ваш сосед». Чувственные мужские губы изогнулись в улыбке, и на колючих щеках появились ямочки. «Только приехал, месяц не был дома». А как вышел во двор, сразу увидел тебя с демоном. Все еще придерживая пса, он, как старого знакомого, почесал его за ухом. «Это малинуа, разновидность овчарки. Они очень умные. Ты с ним обязательно найдешь общий язык». От немоты, которая на меня напала, хотелось провалиться сквозь землю. Рот отказывался открываться, а язык шевелится. Но мой спаситель, казалось, этого не замечал. Вместо того, чтобы отругать меня за то, что забралась на территорию охраны, он начал рассказывать о собаке и смотрел так, будто гладил по голове. Его стараниями к моменту, когда к нам подбежал приемный отец и его жена, я почти пришла в себя. С непослушных губ сорвалось хриплое спасибо, но другие слова благодарности потонули во внезапном крике. «Лера, какого черта ты здесь делаешь?» Бас отца одинаково сильно бил по барабанным перепонкам и по нервам. «Я тебе говорила, что она опять убежит к охране рисовать свои рисунки!» Не менее громко возмутилась мать. «С ума сошла! Ты понимаешь, что у нас завтра важное интервью для прессы? Демон мог тебя покусать! Как бы я объяснил это фотографам и журналистам?» Если бы словами можно было бить, сейчас на мне не осталось бы ни одного живого места. Мышцы от напряжения снова заныли, и переносицу обожгло болью от подступивших слез. — Она ни о чем не думает, — сплеснула руками мать. — Ей плевать на твою предвыборную кампанию и на наше будущее, лишь бы рисовать, мотать нам нервы и... Будто только сейчас заметила, кто держит собаку. В конце фразы она осеклась и тут же переменилась в лице. — О, боже, Никита! Ты? Здравствуй, дорогой! Женский голос зазвучал, как колокольчик, чисто, звонко и радостно. Ты вернулся, так загорел, я тебя сразу не узнала, думала охрана. Халеное лицо Татьяны Егоровны вспыхнуло румянцем. Краснота пятнами раскрасила щеки и пухлые губы дрогнули. Мы тебе так обязаны, затараторила она. Спасибо, что спас наше недоразумение. Двенадцать лет а глупа как пробка. У нас сплошные проблемы, а тут еще и тебе пришлось ее спасать. Закатив глаза, мать, как веером, принялась махать себе руками. О, Никита, здоров! До отца тоже дошло, кто явился мне на помощь, и вместо ярости на лице появилась улыбка: А ты чего не позвонил, что возвращаешься? Мы бы шашлык-башлык организовали, в конце концов, не каждый день сын моих друзей из Штатов прилетает. Теперь взгляды обоих взрослых были прикованы к незнакомцу. Обо мне они словно забыли. Любой другой на моем месте, наверное, растерялся бы, но мне вдруг стало все равно. И на упреки, и на безопасность, и на вину. Красивые серо-зеленые глаза все еще смотрели лишь на меня. Будто изучали. Только стоять рядом со своим спасителем я больше не могла. Дышать рядом с ним не получалось. Наверное, попасться в лапы демона было не так уж ужасно, как сейчас находиться близко к этому мужчине и чувствовать себя последним ничтожеством во Вселенной. «Трусиха и слабачка!» Вспомнились слова Федора, главного задиры нашего детского дома. Никогда я с ним не соглашалась. Всегда спорила и даже готова была драться. А сейчас... Уже окончательно забыв обо мне, родители принялись обсуждать предстоящий шашлык, а я отошла в сторону. Потом быстро, будто снова спасалась от собаки, побежала в дом. Один, два, три, четыре, пять. Ступени дома привычно пролетали под ногами. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Я считала вслух громко и звонко. Нет, это не успокаивало. От бега тоже легче не становилось. Единственное, от чего это спасало, от крика, который всегда раздавался за спиной, стоило мне что-то сделать не так. Но в этот раз сосчитать все ступеньки я так и не успела. На последней, восемнадцатой, уже знакомый мужской голос заставил остановиться. «Эй, быстрая девчонка, постой!» От неожиданности я чуть не подвернула ногу, Чудо, что в самый последний момент успела схватиться за перила. Ты да кое-что забыла. Словно не касаясь ступеней, сосед легко взлетел на второй этаж и протянул лист бумаги. Мой, с последним рисунком. Не нужно было. Мне захотелось забрать его, но даже руку поднять не могла решиться. Она словно окаменела от волнения. Меня Никита зовут. Будто понял, что именно я сейчас чувствую. Сосед положил рисунок на ступеньку рядом со мной и улыбнулся. Тепло, без насмешки, словно мы давние знакомые, и ему не пришлось спасать меня от собаки несколько минут назад. А я — Лера. Совершенно сбитая с толку, я снова уставилась на свой рисунок, затем посмотрела на лицо этого самого Никиты и чуть второй раз не рухнула от того, насколько похожим был мужчина с моего рисунка и наш новый сосед. Как я и ожидала, родители не пожелали спускать на тормозах мой побег к охране. Уже вечером выговор получили дежуривший днем охранник и начальник службы безопасности Александр Александрович Поташников, немолодой бывший военный с пышными усами, добрыми глазами и круглым животиком, который ни капли его не портил. Александру Александровичу досталось сильнее всех – Вместо того, чтобы рассказать, зачем выпустил собаку, сторож признался, что Поташников сам купил мне карандаш и запретил своим подчиненным выгонять ребенка из сторожки. Крик, который устроила по этому поводу Татьяна Егоровна, слышен был и на кухне, и у меня в детской. Не представляю, как Начбеса выдержал такую истерику. Но, к сожалению, одним криком мои родители обойтись не смогли. Этим же вечером Николай Петрович уволил сторожа. Он буквально выгнал его за ворота, не вернув даже личные вещи. А Поташникову отец предложил выбор. Или тот соглашается на понижение до рядового охранника, или идет вслед за своим подчиненным. Я с трудом сдерживала слезы, когда подслушивала этот разговор под дверью кабинета. За все три месяца в доме Поташников оказался единственным человеком, который не считал меня недоразумением или балластом. Если бы он ушел, я осталась бы совсем одна. Но в этот раз мне повезло. Сансаныч что-то тихо сказал отцу. Услышать его слова сквозь толстые стены и прочную дверь у меня не получилось. Зато ответ отца прогремел на весь первый этаж. «Это будет тебе уроком. Брать на работу нового начальника я не стану. Придется тебе совмещать». Разговор со мной, состоявшийся этим же вечером, мало чем отличался от выговора охраны. Татьяна Егоровна привычно солировала. Поток претензий, наставлений, казалось, никогда не закончится. А Николай Петрович важно хмурился и цокал языком. Приятного было мало. Меня обвинили и в том, что позорила семью перед соседом, и что чуть не испортила родителям все планы. Отделаться без наказания, конечно же, не удалось. Теперь все мои развлечения сократились до игры на фортепиано, которые я возненавидела еще в первый день своей новой семейной жизни и участия в приемах важных гостей. Какая из этих двух радостей хуже, я даже понять не могла. С музыкой у меня не ладилось совсем. Как оказалось, музыкальный слух отсутствовал напрочь. А после пяти лет в детдоме исчезло еще и умение улыбаться незнакомым людям. Куда ни кинь, всюду у меня были сплошные дефекты. В конце выволочки Татьяна Егоровна даже заплакала от отчаяния, что я ни на что не гожусь. До боли в глазах хотелось устроиться рядом с ней и тоже заплакать. Навзрыд. О своем о грустном, как плакали дети в кино и телевизионных передачах. Но я молча дослушала до конца слова матери и ушла в свою комнату, так и не проронив ни одной слезинки. В мой первый или второй день в этом доме такое и представить было сложно. Меня постоянно бросало то в слезы, то в смех. А сейчас с умением плакать случилось то же, что и с музыкальным слухом. Оно исчезло. Вспоминать причину мне не хотелось, особенно в этот день. Он почему-то казался очень важным. Но стоило закрыть дверь комнаты, воспоминания сами накрыли тяжелым непроницаемым куполом. Чтобы понять, насколько мне повезло, хватило одного разговора в конце моей первой недели. Приемные родители даже не скрывались и не пытались сделать голос тише. Они говорили так, будто в доме нет никого, и обсуждали именно меня. «Коля, мы, наверное, ошиблись с выбором. Заведующая так рекомендовала эту девочку, а мы, вместо того, чтобы присмотреться, обрадовались, что у нее нет ни родителей, ни родни, и сразу согласились. «Я же говорил тебе, что тот светленький мальчик мне нравится больше. Мальчишки всегда лучше. С ними меньше хлопот, и самостоятельными они становятся быстрее». «Какой мальчик? Твои пиарщики четко сказали, что для образа доброго главы семейства нужна девочка, дочка». «Ох, точно, чертова предвыборная кампания! «Она не чертова, а очень полезная. Тебе давно нужно было баллотироваться. Но эта девочка... У меня никакого терпения на нее нет. Косметолог сказала, что даже морщины стали видны, а нам с ней еще мается и мается». «Родная, мне кажется, ты нагнетаешь. Через четыре месяца закончится кампания, и девочка сразу же уедет в закрытую частную школу. Мы ведь это уже обсудили и раньше». Но на каникулы и праздники нам придется ее забирать. Мы ведь семья. Нельзя, чтобы кто-то подумал, что она нужна была лишь для выборов. Уверен, мы найдем какой-нибудь выход. Мне бы твою уверенность. Последние слова Татьяны Егоровны прозвучали совсем грустно. В ответ Николай Петрович еще активнее начал утешать жену. Говорил что-то про заграничные колледжи, частных учителей. Но что именно, я уже не слышала. Слезы обжигали глаза так сильно, что невозможно было сдерживаться. Не видя перед собой ступенек, я поднялась на второй этаж. Не думая, что обо мне подумают, навзрыд расплакалась в подушку. Слезы тогда не желали заканчиваться. У меня кружилась голова, меня подташнивало, в зеркало смотреться было страшно. Однако страшнее казалось попасться на глаза родителям позднему вечеру этот страх взял надо мной вверх и заставил сделать самую ужасную глупость в жизни. Заметив, что начальник охраны оставил на полочке свой телефон, старый, кнопочный, я выкрала его и позвонила заведующей детского дома. Лучше бы я этого не делала. Лучше бы сбежала. Лучше бы, не спрашивая, вернулась в приют. Но мне просто необходимо было услышать знакомый голос. Заведующая казалась единственным человеком во всем мире, который мог меня понять и спасти. Она лучше всех знала все процедуры и правила. Если кто-то и мог забрать меня из этого ужасного дома, то только она. Однако разговор вышел коротким и совсем не о спасении. Вера Павловна сразу поняла, зачем звоню. Я успела произнести лишь пару фраз, как в ответ получила такое... Жестоко, гораздо больнее, чем это делали бывшие воспитатели, она вернула меня с небес на землю. Словно по щекам отхлестала. И за то, что не понимаю, насколько мне повезло. И за то, что рискую своим будущим. И за других детей, которые мечтали бы оказаться на моем месте, но их ждет ПТУ, грязное общежитие, и не светит никаких перспектив. После этого разговора я ни плакать, ни даже всхлипывать не могла. Меня словно второй раз лишили любимых родителей. Всю ночь я просидела у окна, так и не сомкнув глаз, будто прощалась, вспоминала свою маленькую уютную кровать в детском доме, нашу шумную комнату на четверых и задиру Федора, который вечно придумывал что-то новенькое. Утром, не проронив ни слова, кроме бесцветного «здравствуйте», вышла к родителям и съела весь завтрак. А потом стала приспосабливаться к своей семейной жизни. Терпела новую школу, уроки музыки и трагические вздохи преподавателя. Растягивала в улыбку губы на фотосессиях. Старалась быть благодарной и молчать. Молчать всегда, когда от меня требовали ответа. И не мешаться под ногами. Последнее стало самым простым и любимым. Когда не было никаких занятий, я смело убегала в домик охраны. Рисовала там по часу, иногда по два. Не думала ни о каком заграничном колледже или закрытой школе. Мне было нормально, даже хорошо, до сегодняшнего дня. Мысль о наказании начальника охраны и запрете на рисование, словно подножка, резко вернула меня в настоящее. «Как-нибудь переживу», — попыталась я успокоиться. «Буду рисовать в школе», — пробовала обмануть себя. Но самовнушение не сработало. Всю ночь я прокрутилась в кровати без сна. Вспоминала то цветные карандаши, подаренные сансанычем, жуткую овчарку охраны. А утром, когда спустилась вниз, с трудом сдержалась от радостного крика. Такого просто не могло быть в моей жизни. Я ничем не заслужила, но... С чашкой кофе в одной руке и с дорогущим комплектом для рисования в другой посреди холла стоял мой вчерашний спаситель, такой же красивый, высокий и потрясающий, как вчера. А Татьяна Егоровна рассыпалась перед ним в похвалах и обещала сделать из меня настоящего художника.